Глава 6. Кто бы сомневался, что Салея произведёт фурор? Вот просто кто. Зелёные волосы, зелёные глаза, экзотическая внешность. Первым активизировался Попов, по праву альфа самца. Какая прелесть в нашей местности. Сударыня, вы позволите? Сударыня, с ног до головы оглядела Сергея Попова. подумала и покачала головой. Не позволю. А почему? Вы мне не нравитесь? К такому отказу первый парень в группе попросту не привык. Его глаза блеснули возмущением. Так может, потом понравлюсь? Я всем нравлюсь. Правда, правда. Салея снова качнула головой. Нет, и переключила внимание на Таню. Мы вместе сидеть будем. Да? А мест нет, ухмыльнулся Попов. И Стани вот у Жевания сидит. Ваня, на которого вы бросили выразительный взгляд, скривился, но закивал. Да, я, это сижу. Та не точно бы тряснул однокурсника, но тут открылась дверь в кабинет. Заходите. Фармакология. Ох, вот где страшная-то дисциплина. Хелиномиметики и адреноблокаторы, спазмолитики и сердечные гликозиды. Активные вещества и форма выпуска. Да тут от одного названия судороги приключаются. Поди выговори без запинки словосочетание ингибиторы карбоангидразы. Впрочем, студенты с этим справлялись, спокойно, привыкли, уже научились. Салея сидела молча, листала учебник фармакологии. Сидел, кстати, рядом с Таней. Ваня попробовал сделать шаг к девушкам, но Таня так зашипела, что он решил не рисковать и отступил под негодующим взглядом Попова. Ага, умный какой. Тебе надо, ты и огрибай. Галина Борисовна, преподаватель фармакологии, отличающаяся повышенной ядовитостью дама средних лет, на иностранку косилась, но помалкивала. А что? Сидит человек, читает, молчит. Может, что-то умное скажет когда-нибудь. Только группа на неё отвлекается. Но девчонка тут ни причём. Вот, очередная записочка не долетела. Ох, и голова болит. Ну, по погоду, конечно. После какого-то рубежа она частенько болеть начинает у Галины Борисовны после вторых родов. Ладно, работать всё равно нужно. Преподавательница ещё раз потёрла пальцем лоб над левой бровью, именно там, как будто что-то подвинчивалось, и продолжила опрос. Перемена. Коротенькая, не между двумя парами, а пятиминутка между двумя уроками из пары. "Выйдите хоть на 5 минут", попросила Галина Борисовна. Обычно так не делают. Ну уж, очень голова ныла. Нужно хоть 5 минут тишины. Студенты столпились у выхода, только иностранка, удержав Татьяну за руку, подошла вплотную к учительскому столу. "Простите", говорила она действительно с каким-то странным акцентом. "Сильно голова болит". Галина Борисовна едва не рявкнула, но устыдилась. "Действительно. А в чём виновата девочка? Что заметила?" Так это ей в плюс, наблюдательная. Только Голова болит и тошнит. Ох. Сильно. Попросите всех выйти. Мы с Таней останемся. Зачем? Попросите, мягко повторила Салея Сантос. И что-то такое прозвучало в её голосе. Нет, не хотелось с ней спорить, совсем не хотелось. Так, все вышли, двери закрыли. Чуть повысила голос Галина Борисовна: Студенты тут же покинули аудиторию, хотя и поглядывали назад с явным любопытством. Салея подошла поближе. «Таня, смотри!» У нее имя прозвучало как «Та-не-я». «Вот видишь, тут очаг боли!» И легкие холодные пальцы уверенно выбрали самую болезненную точку, но дотрагиваться до нее не стали, остановились напротив. Вижу кивнула Таня. А дальше что? А вот что. Залия протянула руку и сорвала лист с фикуса, который стоял в углу кабинета в горшке. Смотри. То есть так показалось Галине Борисовне. Таня-то видела. Стоило Лей протянуть руку в требовательном жесте, и фикус сам отдал ей один из листков. Залия медленным движением провела листком перед лицом Галины Борисовны. И ещё раз? И ещё. Преподавательница рявкнула бы, но если кто с этим не сталкивался, то и не надо. А кто знает, какие тут окрики. Иногда бы просто закрыть глаза, лечь и поплакать от боли и бессилия. Только вот боль проходила, словно и не было её. Галина Борисовна подняла на девушку удивлённый взгляд. Таня, смотри, ещё осталось? Мне кажется, да. Правильно. Сейчас поправим. В дело пошёл второй лист фикуса, и Галина Борисовна поняла, что у неё ничего не болит. Как так? Вообще не болит. Глава Сантас Сале отряхнула руки. Обу листья превратились в зеленоватый пепел, который она и смахнула с пальцев. Болеть не будет, наверное, месяца два. Но я бы вам посоветовала хоть раз в неделю уезжать в лес. Часа на 3-4, ложиться на землю и отдыхать. Иначе всё вернётся. Вернётся? А если А если я буду так делать? Тогда моё воздействие продержится дольше, год, может, два. У вас кривины, жилы, сосуды, подсказала Каня. Да. Сосуды плохие, узкие. Знаю. Спазм и пошло. На 3-4 дня растягивается, кивнула Галина Борисовна. Голова не болела вообще. Чудо хилерства. Шарлатанство. Да женщина бы сейчас на всё согласилась. Голова-то не болела, а это главное. Таня посмотрела на Салею. От травами это не лечится, если жевать. Но я не знаю ваших названий. Галина Борисовна, а вы нам справочник по лекарственным растениям не дадите? Лея пока посидит, может что-то узнает, всё вам легче будет. «Дам, конечно. Ещё бы не дать. За такое? Не жалко. Она бы и справочники отдала, и половину своих студентов на опыты. Всё равно болваны безмозглые, ходят, смотрят пустыми глазами. Какое же счастье не чувствовать боли! Какое чудо!» Звонок не вызвал нового приступа мигрени, и это безумно радовало. Даже студенты не бесили. Галина Борисовна вручила Салее толстый справочник и покосилась на фикус. Ну да. И как это они так? Ладно, она на перемене спросит. А пока записываем. Все свободны. Угловая Сантос, останьтесь, пожалуйста. Девушки переглянулись и остались. Таня коснулась руки Солеи, молчи, я скажу за двоих. «Да, Галина Борисовна, у меня голова не болит. Как вы это сделали?» «Галина Борисовна, у нас пра-пра-бабка, в общем, кое-что она знала и умела», — потупилась Таня. «Там даже пра-пра-пра, это еще в царские времена было». Это объяснение Галина Борисовна поняла. «Такое бывает». Вот просто бывает и всё тут. И лучше в это даже не слишком лезть. Это и у другой ветви семьи проявляется, и у нашей. Что-то серьёзное так вылечить не удастся, а всякие мелочи можно. Для Галины Борисовны головная боль мелочью не была, но придираться она не стала. И так понятно, что спазм сосудов это не онкология, к примеру. Я понимаю. А чтобы лечить грамотно, надо знать медицину. Тогда хоть не навредишь. И с этим преподавательница была абсолютно согласна. Аптеки, салоны красоты, даже иногда поликлиники понобьют туда по объявлению, а народ расхлёбывает. Торговать-то эти девочки, мальчики могут, а знаний нет. Вот и получается, чёрт знает что. Тот же солярий, Ничего, что к нему полный список противопоказаний есть, который в салонах попросту не озвучат. А зачем сам пришёл, сам и думай, что вредно для тебя, а что полезно. Лазерная и фотоэпиляция. Красота требует жертв. А вы уверены, что она требует вашей смерти из-за онкологии или особо удачно оторвавшегося тромба? Возможны варианты. Вот вам список растений и дозировки. Протянула листок салеи. Если будете регулярно пить, приступы станут намного реже, может быть, раз в год. Будет пить? Да Галина Борисовна листок схватила так, словно ей слиток золота преподнесли. Спасибо. Не за что. Дружно дозвали с девушки. Можно идти? Да, конечно. Не переживайте. Я никому ничего не расскажу. Спасибо. И Углова. Да. Не обижайся. Спрашивать всё равно буду. Ты и так учишь, но сама понимаешь, мы за людей отвечаем. Таня улыбнулась, глядя в глаза преподавательнице. Вот именно, и лечим их, потому что работа такая, правильно? Вы не думайте, мы помогли просто потому, что могли. А знания мне и самой нужны. Галина Борисовна улыбнулась ей в ответ, совершенно искренне. Спасибо. Хорошие девчушки. Может, для медицины ещё не всё потеряно, если у них такие учатся. Думаешь, стоило помогать? Стоило, кивнула Салея. Жалко её было. А ещё мне надо примерно представлять, сколько сил требует работа в вашем мире. «С вашим лесом я пока еще не настолько близка. Со своим взаимодействовать у меня получается проще. А с вашим...» «И я несколько лет просидела в клетке...» Таня погладила ее по плечу. «Не думай об этом. Все прошло». «Прошло», — тоскливым эхом отозвалась Салея. «Танюша, это не прошло. Мою планету кромсают на части. Моих родителей...» убили. Мой народ держат как животных в клетках, и я ничего, ничего не могу сделать, и дубовая корона мне тут не поможет. Таня потёрла бровь. Не можешь? Мы пытались, но Таня подумала. Лея, ты мне вечером расскажи, как вы пытались и что делали. Ладно, расскажу. А зачем? А затем у вас сила леса, у нас технология, а уж вредности характера, чего не хватит, то придумаем. Знаешь, сколько гадостей в нашем мире? Много, Зале против воли рассмеялась. Танечка, милая, ты уверена, что две девушки? Ладно, ещё и твоя бабушка смогут что-то сделать? целой культуре поглощения планет. Это огромная конфедерация Шаэма. Их не миллионы, их тысячи планет, их сотни миллиардов. Таня, пожало плечами. Не подумаем, так и не придумаем, у твою-то планету мы им точно обламаем. Вот мне, как медику, сразу на ум приходят пандемии. Ко всем ли болячкам есть иммунитет у ваших завоевателей? Бактерии, вирусы. Мы не думали об этом, а мы подумаем, кивнула Таня. Вот было проклятие фараонов. Нам ведь что нужно, чтобы конкретно на вашу планету перестали лезть? Да, Ирте, оттуда всё равно уходят, значит, можно развлекаться в своё удовольствие. Звоевателей жлеть точно не стоит. Мы подумаем над этим, решительно кивнула Салея. Девушки вовремя замолчали. Вот он коридор, их подгруппа, следующий урок диетология. Стол номер такой, стол номер сикой, что в него входит, при каких заболеваниях применяется, пишем, потом снова слушаем и опять пишем. И ещё учить будем. На парте опять материализовалась записочка. приглашаю поужинать вдвоём в белом китайце. Примечание: автор в курсе, что белым китайцем назывался наркотик, но на хорошую кухню тоже подсаживаются. Салея демонстративно порвала записку в клочки, подняла руку и с разрешения преподавателя выкинула мусор в ведёрко. Один из лучших ресторанов города, кивнула Таня. Цены бешенные. Пф. Салея только плечами пожала. Рестораны она была равнодушна к пище. Искручение составляла гордённика, который на земле просто не водилось. Удивительно вкусная ягода, светло-розового цвета, не крупная, размером с виноградину, кисло-сладкая, может приживётся. Салея её даже в этом случае уже не попробует. Но кто-то другой вполне, та же Таня, и вспомнит ее, и жизнь продолжится. Мы предпочитаем фрукты и овощи. Можем есть и мясо, и рыбу, но то, что выращено на земле, вкуснее. Есть рестораны для веганов. Углова, Сантос, рассажу. Девушки замолчали, и Таня опять принялась писать. На перемене удрать ему же не удалось. Серёжа Попов пошёл в атаку. Что это такое? Есть женщины, которым он безразличен? Крушение мира. Конец света. Салея, тебе говорили, что у тебя королевское имя. Да? Я со всем уважением приглашаю. Или другой ресторан назови, куда ты хочешь. На Зойливость. не добавляет вам привлекательности. — Чего? — не понял Попов. — Сто крат повторённое предложение вызовет не согласие, а агрессию. На этот раз дошло. — Так я же не постель предлагаю, если сама не захочешь. Терпение Солеи закончилось. И было-то его немного. А уж сидеть на парте своей грязной, простите, филейной частью — Прямо перед ней. Расположился я так небрежно. А парта-то не пластиковая. Она деревянная. Еще из тех древних времен, когда парты и столы делали не из опилок и клея, а из досок. Попросить вырастить шип в районе седалища. Да в единый миг. С парты попов вскочил, с воплем хватаясь за тыл. Ай! Что случилось? удивилась Таня, которая всё это время сидела в тиши мыши. С одной стороны, Салея и сама справляется, с другой это Попов. Ну, он же хотя ради подруги Тане уступила бы и Попова. Ладно уж, если Салея он нужен, как оказалось, не нужен ни даром, ни с доплатой. Шипов в партии тоже не оказалось. Он высунулся на долю секунды и тот же спрятался обратно. Иголка, прошептал Попов, держась за телы. Он бы заподозрил углову, но у той руки были на виду, да и у Санта тоже. Но что это тогда могло быть? Непонятно. Какой ужас лицемерно позачувствовала Солея. Может, вам к врачу сходить, пусть вытащит иголку? Группа захихикала. Интересно, как будет звучать диагноз. Игла в заднем месте? Интересная болезнь получится. Пока Попов соображал что и как, в атаку пошла извольская. А что? В Португалии это модно? Что именно? Ходить как чмо в каких-то жутких обносках, в бусиках, будто с помойки. Извольская протянула руку, намереваясь подцепить нитку деревянных бус, но такого солея тем более не позволила бы везде свои обычаи. Рука Катерины повисла в воздухе, жёстко перехваченная за запястье. Я же не спрашиваю, зачем вы закачали в губы что-то вроде пластмассы, порезали себе щёки, закачали краску по контуру губ, глаз, бровей. И Звольская побледнела. «Ну, есть такое дело. И в губы она гель вкачала, и скулы правила, и татуаж тоже делала. Отец оплатил в обмен на ее согласие отучиться в этой богадельне. И еще в волосах у вас какие-то шарики». «Это капсулы». Таня добилась от смеха. «Лея, это когда девушка не слишком красивая». Вот как на машину встлёпыют наклейки, так и тут, чтобы красивее сделать. С аллея пожало плечами. Везде свои привычки. Теперь Катерина побагровела. Но она не была бы самой собой, если б не пошла в атаку. Врёшь ты всё. А ты умойся. С Извольской Таня окончательно решила не церемониться, и мы посмотрим. А что? Поддержал кто-то? Правда, Катька, если ты ничего такого не делала, можешь просто волосы показать, капсула ведь видна. Показывать Катерине ничего не стало. Обожгла девушек взглядом и вылетела из кабинета. Салея же никак на это не отреагировала. Вот ещё проблема. Возмущённое огородное пуголо насквозь искусственное. Это она только про лицо сказала, а там и ниже улучшения есть. Что там с следующей парой? Латынь? То есть сначала английский, а потом латынь. «Москва из зе кепитал оф рейшн федерейшн». Лиля Жукова тянула эту фразу таким же манным тоном, что уши вяли у всех присутствующих. «Лиля» – не рейшн, а рашн. «Москва из зе кепитал оф рейшн федерейшн рашн». Federation. Moscow is the capital of Russian Federation. Лиля. Rasha. Rasha Federation. Moscow is the capital of Russian Federation. Тут уж захохотала вся группа. Багровая, словно помидор, Лиля сверкнула глазами и поспешно села на место. Салея смысла не поняла, Но внимание учительницы своей невозмутимостью привлекла. Возможно, вы нам что-то скажете по-английски? Таня едва под парту не сползла, вот попадалава. Впрочем, Салея не смутилась. Длинная фраза протрещала пулемётом. Студенты поняли от силы слов пять, но это точно было на английском. У вас американский выговор. Заметила преподавательница. Салея пожала плечами. Возможно, это не родной для меня язык. Больше вопросов не возникло. Таня слегка толкнула подругу локтем в бок. А как? Как и ваш язык? Всё, что знает лес, знаю и я. А почему американский вариант? Да потому что в Англии лесов нет. Дикие люди. вздохнула Салея. Примечание: то, что в Англии называют лесом, на самом деле тянет только на лесопарки. Леса они у себя культурно извели ещё в XVIII веке. После занятия подруга остановила Руслан. Тань, два слова. Таня кивнула, глядя на однокурсника. Чего? С Поповым, осторожнее. Он у Аньки узнавал, где ты живешь. — Спасибо, — поблагодарила Таня. — Не за что. Обращайся, если понадобится. Таня молча кивнула и собиралась было уйти, но Салея положила руку на локоть Руслана. — Ты хороший. Что у тебя случилось? Какая беда? Руслан аж дернулся, словно его крапивой прижгли. — Ты... Я просто вижу, какая у тебя беда случилась. Она ведь и сейчас твоя, и тебе больно. Не твоё дело. И Таню будто за язык кто дёрнул. Знаешь, может и не наше, а вдруг помочь сможем. Хочешь, здоровьем бабушки поклянусь, что никому и ничего не расскажу без твоего разрешения. Поклянёшься? Клянусь. Просто сказала Таня: "Здоровьем моего самого близкого человека. Если Солеек говорит, что у тебя беда, я ей верю. Она просто так говорить не станет. Что случилось? Мы можем чем-то помочь?" И Руслан как-то обмяк, словно из него стержень выдернули. "Мать у меня болеет. Рак. Химиотерапия. Отец опять её в Москву вести собирается. Только Тут уже никто не поможет. Врачи говорят, полгода максимум, это если с операцией, а если без неё. И не ты говорил. Ну и так всё было ясно от и до. Если в Барске не помогают, если в Москву надо, и там, похоже, тоже не помогут. Но ведь даже месяц жизни, подаренный любимому человеку, стоит любых денег. Девушки переглянулись. И поняли друг друга с полуслова. Мать. Такого не было ни у одной, ни у другой. У Салии родителей отняли, у Тани их и не было, считай. А тут семья настоящая, где люди любят друг друга и заботятся, где переживают и цепляются за малейшую возможность. Такое стоит уважение, и помощи стоит много. Сможешь чего не смочь. Корни нужны, хотя бы один. Та нерешительно тряхнула головой. Хорошо, деньги на такси у тебя есть? Руслан даже головой помотал. Вы чего? Салея может помочь, разъяснила Таня. Только надо к нам домой заехать, взять одну вещь. Чем ты помочь можешь? фыркнул парень, недоверчиво глядя на девушек. Но тут уж Таня не дала ему отступить. А если не поможем, я тебе деньги за такси верну. Чего ты мнёшься? Что ты вообще теряешь, кроме пары часов времени? Руслан собрался было зашипеть, но передумал. Лицо его разом осунулось, стало будто бы старым и усталым, уж точно не лицом восемнадцатилетнего парня. Мать её даже в Москве не смогут вылечить. Только Поддержать хотя бы ненадолго. «Поехали!» Решительно потянула его к двери Таня. На Попова и компанию они вообще внимания не обратили. Мало ли, что тут водится. Да тьфу на них! Такси поймать удалось быстро, и Таня одна залетела домой. «Бусь, дашь мне один корень?» «Да хоть все! А что случилось?» «У моего однокурсника, оказывается, мать от рака умирает!» Горех не помочь, кивнула бабушка, не особо задумываясь про конспирацию. Такое дело может два возьмёшь на всякий случай. Таня подумала и решила: "А давай, я же не знаю, что там у Леи получится". И небрежно сунула в карман многомиллионное состояние. Лея, которая так и сидела в такси, покосилась на подругу и кивнула. "Подстраховка это хорошо". Она-то сразу поняла, сколько корней взяла Таня. Куда ехать? поинтересовался таксист. На Сопки. И ж ты. Сопки в Барске считались элитным районом. Огромные участки, шикарные дома, жуткие цены. С другой стороны, сколько человек могут себе позволить лечить близких в Москве по квоте, так пока её получишь, Три раза помирить успеешь. А за деньги? Вы представляете, сколько стоит снять квартиру в Москве? Жить там, питаться, покупать лекарства, большинство из которых никто не выпишет просто так. И работать еще как-то надо. Нереально. Для обычного человека нереально. Не из простых у Руслана отец. Да и пусть его. Все болеют. И всем бывает больно. По указанию Руслана такси остановилось перед одним из домов, не самым шикарным, но и далеко не бедным. Пошли. Участок с гектар. Кедры, можжевельник, отдельно сад. Та не подмечала подробности мимоходом, топая вслед за Русланом по дорогущей плитке. Выглядит она полированной, а ноги по ней не скользят. И кажется, что даже если её маслом полить, всё равно не заскользят. Сколько такое стоит? Наверное, за пару плиточек можно холодильник купить. Дом тоже был вполне на уровне, ни возвращение под Европу, ни гибрид тюрьмы и Эрмитажа, а вполне себе аккуратное здание, даже комплекс: центральный дом и два деревянных крыла. строилась явно на большую семью. Вот женится сын, будет куда жену привести, и родители не помешают. Они в одном крыле, дети в другом, а пока и гостей можно поселить, чтобы и вместе, и врось. Деревянные срубы явно делались на совесть. Лея погладила мимоходом перила крыльца, задумчиво кивнула. Куда дальше? В кабинет к отцу. Мать, сейчас там Идём, распорядилась Лея. И так это прозвучало, что Руслан и спорить не стал, и говорить, что они оторвут отца от дел, тоже. Кабинет был поделён на две части, и это лучше всего говорило о хозяине дома. Одна часть деловая, со столами, несколькими компьютерами, какими-то схемами на стене, а вторая идеально обустроено для больного человека тут и удобная кровать и тумбочка на которой стоит поднос со всякой снедью нетронутой и шкафчик с медицинскими препаратами мало ли что понадобится девушки переглянулись всё было ясно чем бы ни занимался отец Руслана жену он любил понимал что теряет её навсегда и хотел провести с ней побольше времени хотя бы Так, на вошедших удивленно посмотрели оба. И мужчина, лет пятидесяти, сидящий за столом, грузный, полуседой, явно очень усталый и хрупкая, почти бестелесная женщина в кровати. А глаза у нее были удивительные, прозрачно-голубые, как два кусочка неба. Жаль, Руслан их не унаследовал. Он со временем станет копией отца, что возмутиться и выставить незваных гостей отцу Руслана не дали. Может, Солея и не была вполне обычной принцессой, но властности у неё бы на 40 франций хватило и на пару англий ещё осталось. Её приказы сначала слушались, а уж потом да, всё остальное потом. Один жест И мужчина опустился обратно, словно его на лету подбили. Тишина. Таня, где корни? Таня послушно сунула ей в руку холщовый мешочек с корнями. Салея покрутила их в пальцах, уверенно выбрала один, второй отложила прямо на стол перед отцом Руслана и подошла к женщине. Как вас зовут? Олеся. Алеся Юрьевна. Сейчас будет чуточку больно и голова закружится. Может, носом пойти кровь. Не бойся. Я держи крепче руками двумя. Залея сама сомкнула пальцы женщины на корне женьшеня, выпрямилась, став выше и внушительнее, и дубовый обруч на её голове вспыхнул зеленеватыми огоньками. Злорадно запищали какие-то приборы. Кажется, что-то электронное скончалось в страшных муках. Корень женьшеня осыпался прахом из пальцев женщины. Салея качнула головой и положила поверх её ладони свою руку. Ещё немного. Вот так. Тане показалось, что зелёные искры пробегали между пальцев женщин. Недолго. «Секунд пять». Потом Салея расцепила руки, выдохнула и пошатнулась. «Руслан, объясни все, что случилось. Таня, мне нужно на воздух». Таня плюнула на все и потащила подругу на улицу, слыша за спиной удивленное восклицание женщины. «Не больно, Данечка, мне вообще не больно». «Леся!» Мам, пап, вы только не волнуйтесь. Судя по взгляду отца, не будет, но стукнет сыночка, может, и не отказался бы. Дотащить Салею до ближайшей скамейки на улице было несложно. Сгрузить её под симпатичный высокий кедр тоже. И Салея, сидя на скамейке, прижалась к дереву как к родному, стёрла пальцем капельку крови под носом. «Фу, очень запущенный случай. Даже корня не хватило». «Ты свои силы добавила?» «Да, но это не страшно. Я сейчас восстановлюсь». «Я могла бы помочь?» Салей покачала головой. «Нет, если вкратце, твои возможности работать с силой определяются пропускной способностью энергоканалов. У тебя они пока почти не развиты». Я покажу потом упражнение. Повредит легко, потом ты бы мучилась. Не надо. Покажи, кивнула Таня. Раз уж я начала это видеть, а я так когда-нибудь смогу? Не знаю, развела руками Солея. Королева Дарт это не просто слова, и побрякушка это другое. Я могу то, чего не сможет никто из моих подданных. «А как они тогда без тебя?» «Родится новая королева, рано или поздно?» Их тихий разговор прервал Руслан. «Таня! Салея! Папа очень просил вас вернуться!» Салея подумала и ответила. «Руслан, я недостаточно хорошо себя пока чувствую и не слишком контролирую свои способности. Вернуться я могу, но...» но у вас вся электроника погибнет. Твоего отца не затруднит прийти к нам сюда, и пусть маму приводит, ей тоже будет полезно. — Хорошо, минуту. Руслан вихрем умчался в дом. Салия улыбнулась ему вслед. — Хороший парнишка, и отец у него неплохой. — Богачи! Вдруг на Таня со всей классовой неприязнью. Посмотри на их ауры. Я тому вижу что-то привлекательное. Салея пожало плечами. Хотя бы потренируешься. Долго ждать не пришлось. Отец Руслана поддерживал подругу его мать, та пошатывалась, но шла самостоятельно, смотрела по сторонам широко открытыми удивлёнными глазами. Кажется, это было в другой жизни. Она радостно улыбнулась девушкам. Потом Даниил Врусланович огляделся и понял, что жену сгрузить некуда, ни на сырую же траву, с камейка была занята салеей, и попросить Друидессу подвинуться никто не решился. Было видно, что она почти лежит, не потому что хочет занять всю площадь, а просто плохо ей, и лицо бледное, и зрачки расширены. И капельки пота на висках. До сих пор девушка не на шутку выложилась с этим лечением. Таня стянула с плеч куртку и бросила на землю. Давайте так. Спасибо. Мужчина помог жене усесться поудобнее, и та тоже прислонилась к стволу кедра. Солея легонько погладила дерево ладошкой и тихо что-то шепнула. Таня прищурилась. Ауры виделись ещё нечётко. Но, кажется, дерево принялось подпитывать больную. Не слишком сильно, без вреда для себя, но зеленоватые капельки отделялись от его ауры, растворялись в бледной-бледной, едва заметной, словно кислотой изъеденной ауре пациентки, и та на глазах выправлялась, начинала переливаться нежными розоватыми и голубоватыми тонами, словно небо на рассвете. Да, пациентке А как ещё назвать, если она болела, а её вылечили? Все молчали. Хм. Первым откашлялся Даниил Русланович. Девочки, то, что мне рассказал Руслан, правда. Салея, пожаловав плечами, да не решила доверить переговоры ей и не прогадала. Я не знаю, что вам рассказал сын. Нам он сказал, что его мать больна. Я уговорила его принять мою помощь, и мы приехали. Раком ваша супруга больше не болеет, но восстанавливаться будет очень долго. Мне говорили, метастазы уже затронули все внутренние органы, тихо сказала Олеся Юрьевна. Всё верно. Мне едва хватило сил сделать вас такой же, как раньше. Я не могу. Вы слишком истощены, но хорошее питание, тепло, солнышко и природа восполнят этот недостаток. Главное побольше ягод, фруктов, зелени поможет. Обязательно, согласился Даниил Русланович. Так, Таня Углова, верно? Да. Салея Сантос. Можно просто салея. Я, Даниил Русланович, Можно, дядя Даня. Так меня родные называют. Это тётя Леся. Хорошее имя, кивнула Солея. Сходите завтра на обследование. Посмотрите, что скажут врачи. Но я гарантирую, что вы здоровы. У меня просто слов нет. Кстати, это то, о чём я думаю. В руке дядя Даня Держал корень женьшеня, благополучно забытый девушками на его столе. Тот самый, стосемидесятилетний. «О чем вы думаете?» — уточнила Таня. «Корень женьшеня?» «Да». «И судя по корню, ему лет сто пятьдесят». «Сто семьдесят». «Ему цены нет». «Положим, цена есть всему?» «Ни жизни и ни здоровью». Решительно отмахнулся мужчина. «Мне это хорошо известно, поэтому отныне и навсегда в этом доме вы свои, так же, как и моя жена и сын. Считайте еще две дочки». Салея подумала, что родня у нее приумножается и резко. «Если и дальше так пойдет, до смерти у нее еще с десяток отцов и матерей найдется». «Может, сначала к врачам сходите?» Салея не иронизировала, просто чуть-чуть улыбалась одними краешками губ. Вдруг мы шурлатаная девочке: "Я вам очень благодарна за помощь", тихо произнесла Олеся Юрьевна. "И могу только повторить за своим мужем: если вам потребуется что угодно, я помогу. Мы это просто так сделали", искренне произнесла Таня. Солея увидела, что Руслан ходит весь чёрный, Спросила, в чём дело, и он сознался. Тёплая женская рука взъярушила волосы на затылке сына. «Рус у меня чудесный. Он потому и в колледж пошёл. У нас ведь медицинского института нет. Уезжать он не хотел. А вот медициной всерьёз занялся ещё и из-за меня». После в институт на онколога поинтересовалась Таня. «Не знаю, но и хирургия мне нравится. Я потом подумаю еще о специальности», — кивнул Руслан. «Девочки, спасибо». Короткое слово, всего семь букв, но сколько же в нем чувства. «Кажется, скажи сейчас Руслану в огонь броситься». Он бы и бросился. «Ради мамы?» «Запросто». «Это все Салея», — свалилась с себя ответственность Таня. Она к тебе приехала. Не согласился Руслан. Крыть было нечем. Таня поднялась с травы и потянулась. Ну и решили. В общем-то нам действительно ничего не нужно. Мы подружбе помогли. Разве ж то, может же никому ничего не рассказывать, а то завтра вас врачи атакуют, что да как. А что потом с Леей будет? Можете себе представить? Представить было несложно. Петровы переглянулись и кивнули. Расскажу про НЛО, озорно блеснуло глазами Олеся Юрьевна. Как давно у нас не было ничего интересного о летающих тарелках. Главное, не забывайте подробности, ухмыльнулась Таня, а то потом будут допытываться, сколько пальцев у инопланетян или пуговиц на их комбинезонах. А я не помню, была в шоке, даже два раза. Вот Но они точно были маленькие, зелёненькие и пищали так противно, как погибшая электроника. Кстати, извините за сбои. Побочный эффект, к сожалению. Чем сложнее электроника, тем быстрее она гибнет в моём присутствии. Поливать на неё три раза, отмахнулся Денил Русланович. Девочки, оставайтесь у нас пообедать, а? Пожалуйста. Девочки переглянулись и согласились. Всё верно. Они не обедали, так что предложение было очень кстати. А если их потом ещё и домой отвезут, вообще шикарно выйдет. Невероятной сервировки не было и каких-то серебряных сервизов тоже. Всё накрыли в небольшой столовой, что называется по-семейному. Видимо, хозяйка распорядилась Но обед радовал. И борщ горячий и красный, и помпушки с чесноком, и мясо по-французски с гарниром на второе. Ни устриц, ни омаров. Все просто сытно и вкусно. Настолько аппетитно, что рука сама за добавкой тянулась. За четвертой, по счету. «Как вам удается не растолстеть втрое?» — удивилась Таня, отваливаясь от стола и чувствуя себя сытой пиявкой. от переживаний, честно признался Даниил Русланович, как-то есть не хотелось, особенно в последнее время. Извините. Не надо. Теперь мы точно пополнеем. Вот эту даму надо будет откармливать, а то во двор без кирпича в руке не выйдет. Ветер унесёт, Салеев выркнула. Откармливайте. Зелень, овощи, фрукты. Олеся Юрьевна, уже сидела за столом и уничтожала уже восьмой апельсин хотелось ей та не подумала о другом только сейчас эта мысль в голову пришла да неу, Русланович, а вы можете сами кому-нибудь этот корень продать, чтобы мы этим не занимались. Продать? удивился мужчина. Такое сокровище, почему нет? Нам не нужен, а кому-то жизненно необходим. «Но у меня ни связей, ни знаний, ни защиты. Сами понимаете». Мужчина нахмурился и кивнул. «Если доверите». «Отличная идея», — поддержала Салия. «И пять процентов от суммы ваши за посредничество». «Я...» «Считайте на фрукты». «Да тут целый базар купить можно будет». «Купите», — без размышлений согласилась Салия. «И можете намекнуть...» что есть товар интереснее, старше. — Есть. Салея безразлично пожала плечами. — Возможно. Даниил Русланович прищурился. Салея ответила ему совершенно невинным взглядом и абсолютно непроницаемым, словно полок леса сверху. Одна сплошная зелень, а что под ней? Мамонт? Динозавр? Поселение? — Да. не понять. Такие деньги лучше хранить в банке. Откройте счёт на Таню. Как скажете. Глупых вопросов про доверие не последовало. Девочки, давайте мы отвезём вас домой, а сами поедем к доктору. Я своими глазами вижу, но пока 50 выписок не получу, что моя жена здорова, не успокоюсь. Девушки переглянулись и поднялись. Вызови те нам такси. Какое такси? Доставим до дома с ветерком. Возражающих не было. Разве что Таня подмигнула Руслану. А ты такси всё равно тебе оплачивать. Возражающих так и не прибавилось. Было 0, осталось 0. Всё в порядке? Людмила Владимировна почти светилась своим светом. Да, всё отлично, кивнула Таня. И хорошему человеку помогли. И они нам помогут. Это в чем? Голос Людмилы Владимировны стал строже. Натура такая, воспитанная в СССР. Помочь человеку? Правильно. Брать за это оплату? Недостойно. Так научили, так она и будет жить. И точка. Таня примиряюще улыбнулась. Бусь. Оказалось, что у Руслана отец Курас. «Крутой!» «И мальчик учится в медколледже?» «У него мать болела. Уезжать он не захотел, а мединститута у нас нет». «Ага. И?» «Его отец пообещал нам помочь пристроить корень женьшеня за пять процентов». «Тогда все в порядке», — успокоилась бабушка. «Это уже не вопрос помощи, а товарно-денежные отношения». Вот если бы он Корень бесплатно пристроил в награду за помощь. Нет, нет, это нехорошо. А если он тоже свою выгоду получит? Нормально. Сейчас мы гнома выгуляем. Гулять, честно говоря, не хотелось. Набиты животики, тянуло в кровать, к подушкам. Но А я его уже выгуляла, сообщила Людмила Владимировна. Как? Мы с ним договорились. Он сегодня не рысачит, а я его повожу подольше. Мне тоже надо суставы разрабатывать. Таня пригляделась к бабушке, потом Салея и обе девушки кивнули. Нормально. Воспаления нет, болевых ощущений нет. Бусь, но ты тоже не рысачь какое-то время. Ладно, обещаю. Давайте в душ и спать, предложила бабушка. И предложение было с радостью. принято. Даня, колись. Чего тебе надо, на морда? Даня, колись по-хорошему, а то топором на верну. Откуда дровошки? Из леса вестимо. Денил Русланович, как и его сын, был в превосходном настроении. В платной клинике за энную сумму Олеся буквально по атомам проглядели. Какая разница, какое время? Плати. Тебя и в полночь примут со всем радушием. Так вот, Олесю, проглядели вдоль и поперек. Никаких следов онкологии не нашли. И Даниил Русланович не удержался от маленькой такой шалости. Позвонил своему приятелю-онкологу. И плевать, что дело к ночи. Ради такого случая можно. Тут и приятель возмущаться не станет. Раньше бы позвонил, но в государственных поликлиниках и больницах даже за деньги анализом мгновенно не проведут, не получается у них такое. А убедиться точно хотелось. Данил чувствовал себя почти пьяным от счастья. Помнил, как они стояли в коридоре, проглядывали распечатки, анализы, УЗИ, прочие исследования и шалели от счастья. Какие метастазы? Какие раки будь раки? Здорово, здорово, здорово! истощена, что есть, то есть, и выглядит старше своего возраста, и чувствует себя пока не очень. Но никакого рака! Разве это не счастье? Разве для счастья что-то еще нужно? Да гори огнем все те миллионы, которые не дадут и дня жизни близкому человеку. И позвонил он на душевном подъеме другу Владьке. Владька Без Катюры, Олеся, честно скажем, и до помощи не дотянула бы, как раз был на работе. Сначала не поверил, потом предложил приехать, потом проверил и пребывал в таком же шоке. Мало ему было анализов. Ему ещё и опыт, и глаза, и руки. Всё вещало, почти верещало, что женщина-то здорова, но как? Последний кто такое совершал? Умир аккурат пару тысяч лет назад на кресте. Варвары, дикие люди такого человека распяли, а с тех пор не таких чудес не было. А Данька, этот гад, делиться не хочет. Гр. Рассказывай, Свинтус, а то трамбоном ударю. Против такой страшной угрозы Данил не устоял. Тем более, что друг полотайно поглядывал на штатив от капельницы. и явно собирался заменить тромбон подручными средствами. «Владя, ты в шаманов веришь?» «Чего?» «А вот так познакомили меня по большому блату». В шаманов Владька верил, как и каждый, кто хоть раз с ними общался. С шаманами, если они настоящие. Вопрос ставится просто. Или ты в них веришь, или ты в них все равно веришь. веришь, но уже в следующей жизни. Владислав и в этой жизни глупостью не отличался, поэтому почти просительно сложил руки. Познакомь, а? Влад, шаман один, на всех не хватит. Знаю. Мне бы хоть на нескольких. Даниил Русланович вздохнул и достал из кармана корень женьшеня, который так и прихватил с собой. Владя, Ты видишь, что это такое? А-э-э... Офигеть! Точнее сказано было почти это. По смыслу. Рус, уши закрой. Рано тебе к такому лексикону приобщаться. Я уже в курсе. Тогда не закрывай. Но услышу, выпарю. Владя, на лечение моей жены такой корешок и ушел. Понял? Понял. Дань, все равно... «Познакоми, а? Если хоть кто-то, ну, хоть кому-то, на колени встану, пусть в жабу превращает, согласен сто лет на болоте квакать, понадобится, через тайгу поползу на брюхе, но ну, пусть хоть как поможет». «Я попробую поговорить. Врать не хотелось, но и правду, как тут скажешь. Пожалуйста, пусть хоть пару слов согласится. Ты пойми, я тоже не каменный». Такие люди, плакать хочется, а слез иногда просто нет. Да, онкология — один из самых тяжелых участков работы. Даниил это знал. И похлопал друга по плечу. Слово даю, поговорю. По срокам не обещаю, как будет возможность. С корнем что делать будешь? Продам и деньги отдам. Шаману? Да, тогда и поговоришь, я так понимаю». Может, и раньше получится, не знаю. Владдя, я просто не знаю. Леся точно здорова. Всем бы так быть. Истощена, конечно, но рак исчез, словно и не было, и следов не осталось. Я сам смотрел. А сейчас биопсия без подробностей, как новенькая. Руслан откровенно хлюпнул носом. Вот так вот. Счастье рядом ходило, а он и не знал и не замечал. А мог бы и сегодня отбрихаться. Мог бы ничего не сказать. Мог бы. Или наоборот, сказать ещё раньше. Ведь не спроста у Глова вот так учится. Нет, она не зубрилка, как та же Анька, но она умная. Это правильное слово. Она не учит на пятёрки всё подряд, но то, что имеет отношение к медицине, она знает идеально. Хотя по математике у неё четвёрка. по-русскому, по-английскому. Зато капельницы она в лёд ставит и уколы, и перевязки, и... «Пойду приведу вашу маму», — подмигнул Влад и ушёл. Даниил выдохнул и, наконец, поверив, притянул к себе сына. «Спасибо, сынок. Если бы не ты...» «Я случайно», — смутился Руслан. «Там так получилось, пап. Я тебе завтра расскажу. Давай-то они поможем». это не обсуждается. Руслан улыбнулся. Но если не обсуждается, это раньше ему дела до Попова не было. Хоть он на ушах ходи. А сейчас, если он к Тане или Салее хоть на километр приблизится. Руслан его так в стенку вколотит, за барельеф примут, ещё и покрасят сверху для убедительности. Вот.